Глава девятая Какой участи заслуживает вождь, предавший своих собратьев? Выпрямившись, Лудин волчий оскал хмуро оглядел собравшихся в палатке Ярлов. Лица их были угрюмы. Взгляд словно ушел в себя. тент шатра над головами сотрясался и грохотал под ударами ливня. Пламя в чаше светильника на три ноги металось от сквозняков. Но воздух был душный от дыхания собравшихся здесь ярлов. Стоял резкий запах мокрых кож и железа. Даже на шатра не скрывала беспрерывных вспышек молний. Раскаты грома чередовались один за другим. Ярлы напряженно молчали. Они познали с Ролла столько побед, они признали его власть, привыкли видеть в нем предводителя, и вот теперь... Вперед вышел Рагнер с женой. Его маленькие рысьи глаза под окантовкой шлема дерзко блестели. Он был даже весел. «Вы слышите, как неистовствует гроза? Это сам Тор несется по небу на своей грохочущей повозке и сыплет молниями. Тор в гневе, ибо сегодня его воинство отступило перед христианами и виной всему конунг кролла. Это он привел нас к городу, у стен которого погибло столько наших братьев. И все ради того, чтобы Ролла смог вернуть себе свою женщину. Сегодня же мы все стали свидетелями, как он предал нас, едва она появилась на стене. И я спрашиваю вас, достоин ли такой предводитель нашего доверия? Ролла медленно поднял голову, глубоко вздохнул, словно приходя в себя. Переводил взгляд с одного лица на другое. Всего в шатер набилось человек двадцать ярлов. Кто был угрюм, кто растерян. Были и такие, кто глядел на Ролла понимающе, А у некоторых в глазах было сочувствие. И даже жалость. И это словно подстегнуло Конунга. Он резко встал. Привычным жестом заложил пальцы за пояс, вскинул голову. «Хотел бы я знать, по какому праву вы хотите судить своего предводителя?» Его слова были дерзостью, были вызовом, но иначе Ролла не мог. Эти волки никогда не должны забывать, кто вожак в их стае. Он всегда должен быть первым. Он не имеет права расслабиться. Даже если они видели, как он оступился. Особенно, потому что видели. И ему следует не обороняться, а наступать, не давая им опомниться. «Ножа — Ножа! гремел его голос кто посмел поднять голос против меня ты лодин или ты крещенный рагнер кто еще они узнавали идущую от него волну силы многие опустили глаза но не все ты нахален как сам локи шагнул кролла гелан луарский мы все сегодня видели как ты предал нас из-за своей шлюхи прикуси язык гелан «Женщина, о которой ты говоришь, моя жена, мать моего наследника, ваша королева. И никто не смеет отзываться о ней дурно, если не хочет, чтобы я мечом вогнал его оскорбление в глотку». «Ты предал нас из-за нее», — не унимался Гелон. «Все видели это. Мы почти взяли город, беру Тора в свидетели». «Тора! Сам бог войны остановил нас, не спасла в грозу». Ибо только безумец может продолжать штурм в такое ненастье, когда ветер и вода слепят воинов, когда не видно низги, а лестницы становятся скользкими и опасными для подъема. Конец его речи потонул в оглушительном раскате грома. Ливень, казалось, усилился. Застучал по тенту шатра, как барабанная дробь. Град. Несколько крупных градин даже закатились под полок шатра. Норманы глядели на них, понимали, что Ролла прав. И если не конунг, то сами небеса вынудили бы их остановить наступление. Про себя Ролла мысленно возблагодарил Тора и пообещал за поддержку принести ему богатые жертвы. В служе сказал, «Вы что, собираетесь наказать меня? Казнить на глазах у франков, чтобы тем порадовать их сердца? Но кто возглавит войско? Ты ли Лодин, так жаждущий победы? Или ты, Геолан, рвущийся к власти?» Когда-то твое честолюбие привело к разрыву между нами, и ты бы, конечно, хотел стать главой викингов. Но с чего ты решил, что нормандцы признают своим конунгом Луарца? А ты, Рагнар, уж не думаешь ли ты, что так успел прославиться, что при звуках рога крещенного северянина поклонники Одина захотят проливать за тебя кровь? Мы бы собрали Тинг, как-то неуверенно ставил Лодин. Мы выбрали бы достойного. Общее собрание у викингов». Ролла рассмеялся. «И как долго вы решали бы вопрос выбора нового главы?» «Но существуют законы», — настаивал Лодин. «Наши законы, такие сильные в земле фьордов, забыты в этих краях. А новые законы — моя воля. До сих пор вы подчинялись им». Пусть кто-нибудь из вас поменет всех богов и скажет, что это были плохие законы, недостойные вас. Теперь Ролла из обвиняемого превратился в обвинителя. И викинги отводили взгляд, как всегда подчиняясь его воле. И когда Ролло почувствовал, что они смиряются, он перевел дух. Опустился в складное кресло, как в трон. Взмахом небрежно свисающей с подлокотника руки влел им сесть. Клянусь Одином, Тором и Рогом Хеймдаля. Но я привел вас сюда. Я остановил вас. Но я же и впущу вас в город. И произойдет это не позднее, чем этой ночью. У меня есть план, как проникнуть в шартер и открыть перед вами ворота». Ярлы переглянулись. Уж не ослышались ли они? И что замыслил конунг? Тогда он спокойно поведал, что этой ночью он сумеет проникнуть в город и открыть им ворота. «Вот тогда мы и ворвемся в Шартр, И монастыри Шартра, их сокровища, богатство горожан — все будет вашим, чтобы вы могли жить королями до конца дней. А если ты, Гелану уйдешь, как уже ушел однажды? Что ж, жаль, ибо я думал поручить тебе ввести войска в город» когда откроют ворота. Он увидел, как нервно задергался кончик бороды Гелана. Ролла знал уязвимое место Ярла. Знал, что сказанным попадет прямо в точку. Геллан, честолюбив. А если он введет войска в Шартр, то именно ему будет принадлежать слава покорителя города. Но тут Рагнер, недовольный, что вся слава достанется другому, резко высказался против. Зачем нам спешить и рисковать? Стоит обождать, и ослабленный шартер сам падет перед нами, как падает с яблони подгнивший плод. Или Ролла не терпится встретиться со сбежавшей от него красавицей? Последняя фраза, как пощечина. Но Рагнар понимал, что после того, как Ролла ради Эммы, едва не обезумев, останавливал штурм, вполне можно поиграть на его нервах. Шутка с одной стороны, издевка с другой. И напоминание викингам, что конунг все же пошел против них ради своей женщины. Ролла побледнел, но сдержался. Видел, что половина его ярлов поддержала Рагнера, но другие были возмущены подобной выходкой. Горячий Эгель так и подскочил, его лицо покраснело. Не тебе, датчанин, столько раз предававшему норманов упрекать Ролла. Мы еще не забыли, как ты сам, как щенок, бегал за белой ведьмой. Все опять загалдели. Кто принимал в сторону Эгеля, кто выступал за Рагнера. Казалось, ярлы забыли, зачем собрались. Шумели так, что не заметили, когда и закончилась гроза. Того и гляди, схватятся за оружие. И тут кто-то крикнул. «Взгляните!» Только сейчас они почувствовали запах горелого мяса. Замерли. Ролла спокойно глядел на них, опустив руку на мерцающие уголья треноги светильника. «Я клянусь вам, что блюду ваши интересы, когда спешу со сдачей шартра». «Божья клятва, ее не нарушают». И та выдержка, с какой конунг держал ладонь в огне, подтверждала его правоту. Первый не выдержал Лодин и резко оттолкнул руку конунга в сторону. Дышал так, словно сам испытал боль. «Я верю тебе, Рольф!» И он медленно опустился перед ним на одно колено. А потом они все. Последним опустился Рагнар, словно нехотя. Ролла оглядел их склоненные головы. Он добился своего. Доказал, что достоин властвовать над ними. Рука болела. Ладонь вся взбугрилась волдырями. Он старался не замечать запаха собственной горелой плоти. Оглядел склоненные головы, и у него кольнуло сердце. Да, он опять взял их своей силой, своей волей. Они опять готовы признать его хотя он шел сегодня против них, ради женщины, которая ему изменила. Он не стал думать об этом. От этих мыслей можно вновь ослабеть, а сейчас ему должно оставаться сильным. Ролло резко тряхнул головой, отбросив с лица волосы. Потом сделал короткий жест здоровой рукой. Приказ подняться. Он подчинил их, но не должен унижать. Я не хочу, чтобы вы верили мне на слово. Поэтому сообщаю, что узнал от одного пленника. В городе ждут подмоги и ждут давно. Я не знаю, что до сих пор удерживает герцога Франков, но он может явиться в любой миг. Поэтому нам надо спешить, город будет наш, я обещаю. И не позднее, чем сегодня. А теперь слушайте. Он сел в кресло свесил обожженную правую руку. Левая привычным жестом легла на рукоять Глитнера. Ролла заговорил, и ярлы слушали его. План был дерзок, но обнадеживал. И они верили ему. «А моя жена?» — закончил Ролла. «Пусть это будет моя забота. И только мне решать, как с нею поступить». Одно из крыльев в аббатства Святой Марии выходило в сады монастыря. Здесь еще с начала эпидемии Шартри Шартре были изолированы с грудными детьми наиболее знатные горожанки. Изолированы даже без прислуги. И теперь знатным дамам приходилось все делать самим. И стряпать, и стирать, и ходить за детьми. Лшей было больше, чем женщин. Они ныкали в люльках. Те, что постарше, Расползались по полу, как жучки. Женщины сбивались с ног, возясь с ними. У некоторых от волнения и усталости закончилось молоко. Пришлось попросить монахов выделить им двух-трех ослиц. Ослиное молоко жирное, питательное. Дети охотно ели его и засыпали. Порой к изолированным женщинам приходила огромная дуода. Одним махом подвешивала на крюк полной воды котел. Женщины обступали ее спрашивали новости. Однажды Дода пришла не одна, а с рыжей гостьей Гвальтельма. Женщины уже знали, что ее зовут Эмма, и она родня Робертинов. Она понравилась им. Приветливая, живая и с детьми умела обращаться. Но было в ней и нечто, безмерно возбуждающее их любопытство. Ее всегда охраняли два-три вооруженных стражника. Зачем? Горожанки стали замечать, с каким напряжением слушалась Эмма в шумосады, И когда они крестились и плакали от страха, она улыбалась. А потом они выведали, что она долго прожила в Нормандии, земле, где владычествует этот безбожник Роула. Лишенные всякой связи с внешним миром, они наперебой расспрашивали ее. Она отвечала немногословно но ни разу не сказала о норманах ничего плохого. Когда начался последний штурм, она не пришла. Одна из болтушек возбужденно поведала, что видела, как Эмму увели под конвоем. Сам Далмаций приходил за ней. И женщины терялись в догадках. Одна даже осмелилась предположить, что Эмма и есть та графиня из Байе, что жила в греховной связи с язычником Роланом. Наговорившую замахали руками. Как же станет родственница самого герцога Неистрии жить с богомерским Норманом? Отчего же с Богомерским? Говорят, этот Ролла весьма пригоши лицом и статью. Их разговор был прерван шумом осады. Теперь было не до разговоров. Женщины перепуганно затихли, дети плакали. А потом началась гроза. Повеяло долгожданной прохладой, пошел дождь. Дети стали засыпать, а женщины то молились, то гадали, отчего вдруг стало так тихо. Неожиданно одна из них встрепенулась. «Глядите, Эмма!» За полукруглой аркой двери, сквозь колышущуюся пелену дождя, они увидели ее, медленно бредущую через гнущийся под ветром сад. Она шла, словно не замечая ни погоды. На отклики женщин никак не реагировала. А когда пошел град, одна из горожанок не выдержала и, накинув на голову покрывало, побежала за Эммой. Почти силой втащила ее под кров. «Ну что же ты, милая, гляди, на тебе ни единой сухой нитки нет!» и глаза молодой женщины словно запали. На мокром лице не было ни кровинки. Женщины захлопотали вокруг нее. Посадили к огню, расспрашивали, что она видела, как норманы, много их убили, а франки? Эмма поглядела на них странным взглядом. «Я вас ненавижу. Всех. Всех франков». Они отшатнулись, переглянулись недоуменно, даже стали креститься. Эта женщина была как заколдованная, словно и не их приветливая Эмма, и все повторяла. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Потом без сил сползла со скамьи. Затихла. Перепуганные горожанки послали за дуодой. Когда богатырша пришла, то легко подняла бесчувственную женщину, отнесла во флигель. Долго возилась с ней, пока не привела в чувство но и тогда Эмма была как неживая. На все попытки Дооды разговорить ее, заставить поесть или выпить хоть глоточек молока, никак не реагировала. Дода совсем забеспокоилась, и когда закончился ливень, побежала искать Гвальтельма. Но епископу было не до нее. В городе был праздник. Горожане сегодня воочию видели, как их святыня сотворила чудо. Норманы прекратили наступление. Они отошли. Не осмелились посягнуть на покрывало Пречистой Девы Марии. И люди ликовали. Из уст в уста передавалась еще одна новость. За день в городе не умерло ни одного больного. Воистину, небеса вернули им свою благосклонность. И франки поздравляли друг друга. Обнимались, шли в церковь. В соборе епископ справлял торжественное богослужение. В перерыве между службами выслушал взволнованную дуоду, но лишь отмахнулся. Какое ему теперь дело до рыжий? Ничего, отоспится и все пройдет. Его настроение передалось и дуоде. Она повеселела, нашла в толпе сына и вместе с ним отправилась на переполненные веселящимися людьми улицы. А Эмма долго лежала, глядя на сводчатый потолок. Лишь когда отзвонили к вечерней службе, встала, медленно переоделась. Волосы завязала по-нормански, высоким узлом на затылке, спустив пышный хвост на спину. Зажгла свечу и села у открытого окошка, вглядываясь во мрак ночи. После грозы стало прохладно. Веяло ароматом мокрой древесной коры, сырой землей. До Оды все не было. Но имя было не до нее. Ролла. Сегодня она видела его. Видела, как он остановил атаку, как сам кинулся на своих людей. И все ради нее. Она помнила, как его опутали сетью, стащили с коня. Что с ним теперь? Ей хотелось верить, что ее викинг сумеет постоять за себя. Что перед ним все его люди? Да и франки тоже. Они вон ликуют, славят свою святыню, спасшую город. Но Эмма больше не верила и в чудо покрова Богоматери. Это не она спасла Шартр от нашествия, а любовь варвара к своей птичке. Эмма ощущала гордость за их любовь. Но и боль, стыд, отчаяние. Она тихо стонала сквозь цепленные зубы. Ролла на все пошел ради нее. Она же. Она предала его. Теперь она с ясностью вспомнила все, что привело к разрыву между ними. Где она оступилась? Она допускала одну ошибку за другой. Она не повиновалась Ролла, несмотря на его запрет ехать в Эврю. Потом позволила уговорить себя Роберту. Она даже не попыталась бежать. Как? Неважно как. Она ведь и не пробовала. Она все еще была обижена на Ролла, уязвлена ревностью. И ее больше волновало, придет ли он за ней, докажет ли, что она все еще дорога ему. Да, ей хотелось показать, что она не слабее его, что не потерпит измены. Ей внушили, что главное подчинить его и заставить креститься. Теперь ей ничего этого не нужно. Только бы вновь быть с ним. Прильнуть к его груди. Ощутить то счастье, какое он ей давал. О, какое это было счастье. Ролла. Она готова была на коленях вымолить его прощение. Ибо знала, как он любит ее. Ради ее спасения он переступил сегодня через последнюю черту. Через самое важное, что было ему дорого в этой жизни. Через авторитет своей власти. Эмма вздохнула, как всхлипнула. За окном совсем стемнело. Деревья в саду шелестели. Ударил колокол, возвещая полночь. В городе стих шум. Лишлайла вдалеке собака. Дослышались отдаленные оклики часовых на стенах. При свете горевшей у костра в саду лампады Эмма различила, как монахи попарно прошествовали в часовню один силуэт словно бы отделился остался стоять у креста а может он стоял там давно она вгляделась что- то знакомое было в осанке этого человека в коротко подстриженных волосах в том как он стоял глядя на ее окно она узнала ги вытерла глаза перевела дыхание и даже улыбнулась темному силуэту значит ги выздоровел «Слава Богу!» и Ей вдруг захотелось выйти к нему. Ей так нужно с кем-то поговорить, поведать кому-то о своей тоске. Эмма была удивлена, заметив, что Доода забыла запереть дверь. По-видимому, она считала, что пленница не в том состоянии, чтобы куда-то уйти. Да и куда она могла уйти? Она в шартре, как в ловушке. Кругом охрана, высокие стены. А у нее птички даже нет крыльев, чтобы преодолеть эту преграду, полететь к милому. Она осторожно толкнула дверь и стала спускаться по наружной лестнице. Стражей внизу не было. Потом она заметила их под одной из галерей монастырских построек. Они о чем-то разговаривали с монахом и смеялись, передавая из рук в руки кувшин с вином. Эмма неслышно спустилась в сад. По росистой траве подошла к Ги. Молодой аббат замер, увидев ее перед собой. Шагнул было к ней, потом отступил. «Нет, не подходи. Я уже не болен, но все же...» Она остановилась в двух шагах. «Ох, Ги, как я рада, что ты выздоровел! А то место, что ты занимаешь в моем сердце, та сестринская любовь, что я к тебе испытываю... Милый мой Ги, я волновалась за тебя. Она взяла его руки в свои. Гиз стоял, понуро опустив голову. «Они не имели права так поступать сегодня с тобой. Они прикрывались твоим телом, как щитом». В его голосе звучал гнев. Такой же гнев, что довел ее сегодня до состояния шока. Гнев и страх. Но Ролла доказал, что ей нечего бояться. И сейчас, при мысли об этом, она испытала нечто похожее на тихую радость. Вздохнула. Ги по-своему истолковал ее вздох. «Прости меня, птичка. Прости, что не смог защитить тебя. Я пытался». «Не знаю, я видела». «Я ничего не мог», как в трансе проговорил Ги. «Они все решили без меня. Они просто оттолкнули меня и заперли. Но позже я пошел к Долмацу и сказал, что поведаю обо всем герцогу Нейстрийскому. Далмаций лишь смеялся. Твердил что-то о чуде с покрывалом. Пьян был, как свинья. Они стояли какое-то время рядом. Было удивительно тихо. Далекая перекличка часовых казалась чем-то незаметным за шелестом листвы. Где-то раздался звук, издаваемый летучими мышами. Одиноко завывала собака. Из часовни вышли монахи. Ги и непроизвольно отошли в сторону. Стояли теперь возле самого креста. При свете пламени лампы, освещавшей подножие креста, Эмма отчетливо различала лицо Ги. Изможденное до угловатой некрасивости, измученное, потерянное. Он заметил сочувственное выражение у нее в глазах. Не смей на меня так глядеть. Я ничтожество. Ведь я сделал все возможное, чтобы вырвать тебя от норманов. А оказалось, что среди франков тебе приготовлено лишь заключение и опасность. Они держат тебя под замком, они прикрываются тобой. А я? Что я могу? Свет лампады у креста освещал его искаженное лицо. Потом оно стало спокойным. Но неожиданно он сильно сжал ее руку. А он молодец, этот твой Ролла. Мне рассказали, что он сделал ради тебя. Теперь я понимаю, за что ты его полюбила. Ему все нипочем. А они думали его крестить, поставить на колени. Герцог Роберт. Где он? Наверное, уже и забыл о своих планах. Изменил их в угоду каким-то политическим расчетам. Ролла же последователен до конца. Он любит тебя, и все тут и он достоин самой красивой женщины Франков. Благослови, Боже, вас обоих. От этих слов Эми стало и хорошо, и больно. Она тихо заплакала. Слезы так и текли из ее глаз. Гини сразу заметил это. Его отвлекало что-то иное. Какой-то шум, скрип, голоса. В саду шумели под ветром деревья. Мутный месяц слабо светил сквозь дымку. Ги огляделся. Нет, все тихо. И тут он увидел рядом заплаканное лицо Эммы. И жалость, нежность к ней переполнили его душу. О нет, радость моя, птичка! Забывшись, он нежно привлек ее к себе. Эмма задрожала, тихо схлипывала у него на плече. И так нужны были сейчас чье-то участие и поддержка. А плечо Ги было таким крепким. Надежным. Он ласково погладил ее по волосам, шептал утешительные слова. Постепенно она успокоилась. Тепло объятий иги, шелест листвы, тишина умиротворили ее. Она чувствовала себя в кольце надежных рук, но постепенно она пришла в себя. В мозгу даже засвербела неприятная мысль о перенесенной им недавно болезни. В груди шевельнулся отголосок годливости. «Пусти меня, Ги!» Он словно застыл. Ей пришлось приложить усилия, чтобы разнять кольцо удерживающих его рук. «Ги!» Он не глядел на нее. Был странно напряжен. Его взгляд был устремлен на что-то у нее за спиной. Эмма оглянулась. Позади их неподвижно стояла мужская фигура. Эмма не поверила своим глазам. Даже во мраке она узнала его. Это был Ролла. Ролла дождался, когда в шартре звонят колокола. Совсем стемнело. В лагере викингов-костров было мало, так как франки не должны были заметить, что их противники готовы к выступлению. Конунг последний раз обошел свой лагерь. В темноте или различал лица воинов. А город был освещен и шумен в своей неприступности. Черные, покореженные, с разбитыми зубьями стены стояли монолитом. Ролла правильно рассчитал. Сегодня в городе празднуют победу, и бдительность ослаблена. Франки вряд ли решат, что северяне осмелятся предпринять новую попытку нападения до утра. Ролла набрал полные легкие свежего влажного воздуха. Резко выдохнул. «Пора!» Он вернулся к палатке, где его ожидали пятеро отобранных им викингов. Среди них был и Лодин, волчий оскал, вызвавшийся сопровождать Ролла. Он чувствовал себя виноватым перед конунгом и хотел лично участвовать в опасном предприятии. Ролла не перечил. Сейчас было не до счетов, а Лодин опытный воин, к тому же ловок и разумен. Однако Ролла нахмурился, когда увидал среди ожидавших Рагнера тот тоже выявил желание пойти с ними. «Мне нечего делать в лагере, где всем распоряжается Гелан, и я должен убедиться, что ты предпринимаешь этот шаг, чтобы впустить нас в город, а не для того, чтобы похитить свою рыжую». По сути, Рагнар сказал то, о чем подозревают и другие. Поэтому Ролла не стал препятствовать. Им не повредит, если с ними будет на одного человека больше. Было решено идти без доспехов чтобы их звон не привлек внимания. Ролла отдал кольчугу Осмунду. Мальчик был взволнован. «Я буду молиться за вас, всем богам!» Ролла лишь злохматил ему волосы. «Если я не вернусь, позаботься о глади!» Они разделись до пояса, измазали себя влажной глиной, чтобы быть менее заметными. Пошли, не оглядываясь. Месяц еле светил сквозь тучи. Они продвигались бесшумно, стараясь, чтобы их не заметили охранники на городских стенах. Над парапетом стены были приподняты на шестах бочонки с горящей смолой. Сама стена и близлежащие к ней участки были ярко освещены. Межзубьев мелькали шлемы охранников. Приходилось прокрадываться почти ползком. Наконец, они добрались до одинокой башни над Эвьером. Здесь было меньше огней, так как стена тут была наиболее высокой. И франки менее всего ожидали, что именно ее выберут нападающие, чтобы проникнуть в город. Норманы замерли, прижавшись к толще стены. Массивная башня с проломом наверху затеняла их укрытие. Покореженная балка выступала во мраке как раз над их головами. Порой сверху появлялся слаборазличимый силуэт охранника. Слышно было, как он что-то негромко напевает. Когда он отходил на другую сторону, пение было почти неслышно. Ролла выждал такой момент и повернулся к одному из своих людей. Эйнер, ты лучший стрелок среди нас. Видишь этот выступ балки? Ты должен так пустить стрелу, чтобы она перелетела через нее и упала недалеко от нас». Бородатый Эйнар взял лук. Стрела была особая, с тяжелым длинным острием. За оперенье к ней была прикреплена крученая прочная веревка, длинный конец которой, сложенный кольцами, лежал на земле. Эйнар пригляделся в темноте, и когда напевающий охранник отошел на противоположный конец площадки башни, пустил стрелу. Во мраке они ее не видели, лишь услышали негромкий стук, когда стрела упала неподалеку на землю. Вверху веревка зацепилась, перекинувшись за балку. Ролла тотчас схватился за ее конец у стрелы. Его перебинтованная ладонь ныла, когда он обматывал веревку вокруг пояса. Затем сделал знак рукой, и воины, взявшись за другой ее конец, стали тянуть. Ролло, цепляясь за стену, начал подниматься вверх. Успел ухватиться за края пролома и пробрался на винтовую лестницу внутри башни. Перевел дыхание. Несколько минут морщился, встряхивая обожженной рукой. Кисть была забинтована до пальцев и ныла, несмотря на мази из целебных трав. Но долго заниматься собой у Ролла не было времени. Шаги охранника теперь раздавались почти над его головой. Ролла размотал веревку у пояса и бросил ее конец вниз. Через какое-то время она опять натянулась, стал слышен шорох следующего, кто поднимался к пролому в башне. Посыпались мелкие камешки. Ролла тихо выругался. Шаги охранника над головой замерли. По-видимому, он тоже услышал шум и стоит на краю башни, вглядываясь вниз. Если он что-то заметит, если успеет подать сигнал... Стараясь двигаться беззвучно, Ролло быстро поднялся по лестнице. Выхватил на ходу меч. У люка на миг замер. На слух определил, где стоит франк. В следующий миг он рывком откинул крышку люка и оказался на башенной площадке. Охранника он убил мгновенно. Тот только и успел удивленно охнуть, а затем, хрипя и обливаясь кровью, осел к ногам викинга. Ролло вытер об его тело клинок, огляделся. Город был как на ладони. Горели огни. Огромный силуэт собора сливался во мраке в одну темную массу. Вход в него был освещен факелами. И Ролла видел людей внизу. А сбоку от собора мелькал свет в окошках монастыря. Его отблески ложились на купы деревьев сада. Ролла остановил на них взгляд. Со слов пленных франков он знал, что Эмму содержит в каком-то крыле монастыря, выходящем на этот сад. От мысли, что она так близко, у Ролла перехватило дыхание. Сейчас он имел прекрасный шанс найти ее. Выяснить все. Ибо он все еще сомневался, что ее побег был просто изменой. И надежду на это ему дало то, что ее заставили рисковать жизнью, выведя сегодня Настину. Так могли поступить только с пленницей, а никак ни с союзницей, ни с принцессой. «Что-то тут не так», — думал Ролла. «Ее положение слишком загадочно. И хотя осмонт уверен, что Эмма сбежала по доброй воле, будь она по-прежнему невестой Гианжуйского, он бы не позволил представить ей к спине копье, ибо в глазах Франков имел бы на нее законные права. Это была слабая надежда но она согревала душу. Вселяла веру, что он не зря остановил штурм, спасая ее жизнь. Кто она для франков? Своя ли или просто ценная заложница, приманка? Хотя, может, это был жест отчаявшихся? Ролла хотел это узнать. Но как? Когда? Сейчас он был так близко от нее, но ничего не мог поделать. Его люди не поймут, если он вдруг решится повести их на поиски Эммы. От мысли его отвлек появившийся в люке Лодин. Ролло велел ему надеть шлем и плащ Франка, остаться на башне, а сам пошел помогать взбираться следующим. Когда последний викинг залез в пролом, и они собрались на башенной площадке, Лодин вдруг указал на приближающуюся к башне фигуру. Слышно было, как позвякивает сталь кольчуги идущего. Викинги затаились за зубцами башни. Достали оружие. Если их сейчас обнаружат, все пропало. Слышно было, как заскрипели деревянные ступеньки, ведущие с куртины стены на башенную площадку. Человек приближался медленно, словно не спешил. Рагнар первый кинулся вперед. миг прижал вошедшего к зубчатому парапету, занес кинжал и отступил. «Снефрид? Дивно, как он ее узнал в одежде франкского воина. Но эти светлые косы на груди, этот разноцветный взгляд. Рагнар судорожно глотнул. Что ты здесь делаешь, лебяжье белое? Она уже справилась с изумлением, оглядела их. Взгляд остановился на Конунге. Я чувствовала, что сегодня что-то должно произойти, и вот ты. Как же я рада встретить тебя, мой Рольф. Пожалуй, Ролла был удивлен не менее других. Эйнер и еще двое викингов машинально сделали жест, предохраняющий от темных сил. Снефрид — ведьма, и само ее появление здесь не сулит ничего хорошего. Финка тихо приблизилась к Ролла. Подняла руки, словно хотела обнять его. Но он отстранился. «Ты слышала вопрос Рагнера? Какого демона ты делаешь в Шартре?» И вот он был груб. Снефрит насмешливо улыбнулась. «Я? Я ждала тебя, конунг». Теперь она улыбалась, оглядела их всех. На Рагнера почти не смотрела. Опять повернулась к ролла «Выходит, франки недооценили вас, и вот вы здесь. Зачем?» Хотите изнутри открыть ворота? Или ты, Ру очью пожелал убедиться в неверности своей птички? Ролла глухо выругался сквозь зубы. Я бы не советовал тебе говорить о ней, Снефрит. Разве не с твоей легкой руки произошло похищение моей жены? Его голос дрожал от сдерживаемого гнева. Но Финка его не боялась. Едва ли не мурлыкала в ответ. Похищение? Разве это было похищение? Она пришла сама, так как хотела этого. Ее ведь ждали, а я, я даже не тронула ее. Ролла чувствовал, что готов убить ее. Шагнул к ней. Но меж ними неожиданно возник Рагнар. «Не смей, Ру, я не позволю тебе и волоса тронуть на ее голове. Она, Снефрит, поможет нам, не так ли, моя белая? Его голос был нежен, но Снефрид продолжала глядеть лишь на Ролла. Помочь вам? Провести через посты франков к воротам? Хорошо. Но разве ты, Рольф, не желаешь навестить свою рыжую птичку? Не желаешь взглянуть, как она тешится в объятиях другого?» Ролла резко сгреб ее за грудки. «Ты лжешь, женщина!» Совсем близко он глядел в ее разноцветные глаза но она не боялась. Даже улыбнулась. Торжествующе, зловеще. «Пойдем со мной, и ты сам убедишься. Ее наряжают и холят, как принцессу, а по ночам к ней навидываются гости». Рагнар еле успел удержать Ролла, когда тот схватился за меч. К тому же ему помог Лодин. Снефрит улыбалась. «Идем, Рольф, ты убедишься в правоте моих слов». Убедишься, что боги помутили твой разум, когда ты бросил меня ради своей христианской девки. Ролло тяжело дышал. Он не хотел ей верить. Он не хотел верить никому. Он заставлял себя доказывать обратное. Эмма, ласковая, нежная, беспечная. Его кореглазый олененок. Они так любили друг друга. Он так любил ее. И она не могла забыть его так скоро а Снефриде лжет, чтобы отомстить. Но он должен убедиться, что все это не наговор. И если Эмма все еще любит его, он спасет ее, он уведет ее с собой. Если же нет, если она изменила ему... Да, он убьет ее своей рукой. «Веди», — глухо приказал он. Но тут вмешался Лодин. «Ты не смеешь так поступать, Ролла. Какое тебе дело до рыжей, когда твои люди ждут сигнала от нас? У нас другие цели, а твоя девка не заслужила того, чтобы мы разыскивали ее и рисковали нашим планом». Ролла был мрачен. «Прости, Лодин, но Эмма моя жена, и я должен постараться спасти ее». «Даже если она и принимает другого?» усмехнулся Лодин. «Клянусь мечом, твоя рыжая красавица всегда млела от внимания мужчин. От нее вполне можно ожидать, что она уже выбрала кого-то другого, и нам сейчас не до нее». Он повернулся к Снефрид. «Не зли его, белая Если жизнь тебе дорога, ты поможешь нам». И опять Снефрид защитил раднер «Никто из вас и пальцем не посмеет тронуть ее». И клянусь своим местом в Алгале, я сам выступлю против того, кто станет ей угрожать. Это уже становилось опасным. Они были во вражеском стане, а между ними началась ссора. В этот миг один из викингов заметил, что на стене начался обход, и группа людей с факелами движется в их сторону. Мешкать было нельзя. Бородатый Эйнер скинул в проем люка тело убитого Франка. Нам не следует здесь оставаться. Снефрит вызывающе улыбнулась. Вы ведь не хотите, чтобы я подняла шум? Идем, Рольф. Я сама видела, как Гианжуйский под покровом ночи пошел к ее флигелю в саду. И я тебе покажу их. Ты сам убедишься, кто твоя Эмма. И поймешь, как проиграл, предпочтя мне франкскую шлюху. Люди с факелами были уже близко. Надо было решаться. Снефриджа была непреклонна. Сад монастыря, вот он, рукой подать. А оттуда, через темные проходы между домами, им легче будет пробраться к новым воротам, нежели если они будут двигаться вдоль освещенной стены, где расположены казармы и больше всего франкских воинов. Она говорила уверенно. В итоге даже Лодин, хоть и ругаясь, пошел следом за ней. Они спешно спустились по сходням. Шли таясь в тени домов. Улицу уже почти опустели, лишь возле костра перед собором еще сидели стражи. О чем-то говорили. Дома стояли темные, сквощили деревянных ставин, кое-где проступал слабый свет. Когда им встретился монах, тот замер, не веря, что видит перед собой викингов. Их странный вид, и более рослые, чем у Франков, фигуры, Красноречиво говорили, кто они. Монах не успел открыть, как Снефрид пронзила его кинжалом. Сказала идущему следом Рагнеру, чтобы он надел рясу монаха, дабы не так выделяться. Рагнер хотел было взять ее за руку, но она зло шикнула на него. Рагнер хмуро натянул черный балахон. На Снефрид поглядел угрюмо. Он уже стал понимать, что ей и дела нет до него. Если Финка и оглядывалась, то только на Ролла. Снефрид, видимо, хорошо знала город. Она провела их по самым темным переулкам, где стоял сплошной мрак. Все было тихо. Лишь порой то в одном, то в другом конце города лаяли псы, да порой слышались отдаленные окрики часовых на стенах. Исчезновение убитого стражника, видимо, не вызвало подозрения. Скорее всего, никто не спускался в башню, и тело пока не было обнаружено. Очевидно, такие отлучки стражников были делом вполне обычным. Они остановились перед каменной, увитой плющом стеной. «Вот», — произнесла Снефрит, — «за стеной сад, и там флигель, в котором содержат рыжую». Забраться на стену для викингов было делом пяти минут. Они залегли на ней, огляделись. Подстриженные кусты, аллея полей. За ней каменная галерея. Мелькнул свет. Вереница монахов со свечами в руках проследовала в часовню. Когда они скрылись из вида, Ролла первый соскочил вниз. Застыл, пригнувшись. Рядом приземлился Лодин, потом остальные. Снефрит и Рагнер замешкались на стене, о чем-то шептались. Рагнер даже повысил голос, послышались гневные интонации. Ролла сердито глянул в их сторону. Нашли, когда выяснять отношения. Вверху произошла какая-то возня, а затем Рагнер почти свалился вниз. Лодин хмыкнул. «Боги, видно, оказали плохую услугу смертным, им женщин. Все беды от их племени, разрази их гром». Снефрид слезла, цепляясь за побеги плюща. Жестом приказала следовать за ней. Почти бесшумно, стоясь в зарослях, они добрались до галерей, окружающих внутренний двор монастыря. Слева светилась часовня. За ажурной листвой проступал монолит каменного креста. Снефрид указывала в другую сторону. Монбашенка Флигеля. Свет в окошке на втором этаже. Она там. И этот гис с ней... Я сама видела, как он прошел туда. Иди, полюбуйся. Она явно торжествовала. У Ролла глухо застучало сердце. Он замер, словно зверь перед прыжком. Если они там... Левой рукой он нащупал рукоять меча. Грудь болела так, что он не мог вздохнуть. Ощутил внезапное желание уйти. Иначе... Он сам не знал, что сделает Сэмми. Он медленно привстал. Но тут Лодин удержал его. «Пусти!» – прорычал Ролла. Лодин лишь прижал палец к губам, указал рукой, сжимавшей древко секиры, в сторону колонн крытой галереи. Там слабо мерцал свет, слышались голоса. «Франки, три и монах». Ролла с трудом заставил себя рассуждать трезво. Да, Лодин прав, Выйди он из кустов, сразу окажется на виду, и Франки поднимут тревогу. Что ж, пока те беспечно болтают, следует подкрасться к ним. Норманы скользили от колонны к колонне. Голоса Франка все ближе. Ролло первый выскочил на них. Левой рукой пронзил первого, обожженной правой метнул кинжал во второго. Они не успели крикнуть, только изрыгнули, захлебываясь в крови булькующие звуки и хрип. Тем временем Эйнер, зажимая рот третьему стражу, резким взмахом перерезал ему горло. Монах же словно онемел, а сел на колени, воздав руки. с силой опустила на него секиру, перерубив руки, размозжила череп. Отступая, поскользнулась на отрубленные кисти. Улыбнулась. Ей было хорошо, что она вновь выступила на стороне своих. Ролло огляделся. Все тихо. Он велел быстро отнести тела Франков в кусты. Затоптал разлившейся лужицей масла огонь фонаря. Теперь он глядел лишь на флигель. Преград больше не было. Ступени лестницы заскрипели под его ногами. Ролло резко распахнул дверь. Заколебался огонек свечи. Замер. Ролло огляделся. Богатый покой и пустой. Пожалуй, ему даже стало легче. Но одновременно он испытал слабость. Без сил опустился на ларью стены. Увидел озирающуюся по сторонам Снефрит. У той был обезкураженный вид. Но где же она? Снефрид с независимым видом пожала плечами. Откуда мне знать? Может, пошла в казармы? У Ролла заходили желваки на скулах. «Не зли меня, любежье белое!» «Думаешь, я не понимаю, что в твоих интересах выставить Эмма в наихудшем свете?» «Тогда зачем ты пошел со мной?» издевалась Финка. «Ты ведь знаешь, на что она способна, и хотел лишь убедиться». Ролла еле сдерживался. «В самом деле, от чего он так верил мстительным речам этой женщины?» Она способствовала похищению его жены. Она переметнулась к Франкам, сражалась на их стороне. Но она могла и знать. Ведь недаром она назвала любовником Эммы никого-нибудь, а именно Ги. И это больше всего убеждало Ролла. Снефрит не стала бы просто так ликовать. Но, с другой стороны, эта женщина полна мести. И не только к Эмме, но и к нему самому. Она могла специально заманить их в самый центр шартра, чтобы ей легче было сдать их франкам. Однако похоже, что Финка и в самом деле растеряна, не застав здесь Эммы. Ролло вновь огляделся. Обстановка тут явно не для невольницы, которой готовы рисковать. Эти изящные стульчики, бронзовые светильники, изразцовый пол. Его Эмма всегда так любила богатство и комфорт. Как же вышло, что она оказалась на стене, рискуя жизнью? Неужели все это обман, и он зря остановил войско? Где же она теперь? Ему казалось, что он словно ощущает ее недавнее присутствие здесь. Свеча догорела менее чем наполовину. Значит, она ушла совсем недавно. Куда? Взгляд Ролла остановился на разобранной постели. Подушка смята. Словно еще хранила отпечаток ее головы. Или их голов. Ролла медленно закрыл глаза, словно стараясь скрыть от себя то, что рисовало воображение. Проклятие. Где же Эмма? Он так надеялся, что застанет ее одну. Что она кинется к нему. Маленькая перепуганная птичка. О, он бы увел ее отсюда. Он бы спас ее. От кого? «Она могла пойти в казармы», — заявила Снефрит. «Вот это ложь. Эмма никогда не снизойдет до такой низости, что-что о гордости ей не занимать. Как и красоты, что так пленяет любого, кто на нее посмотрит. А она так падка налезть и на внимание мужчин». «Ролла, нам надо уходить», — услышал он голос Лодина. Нечего нам больше тут делать. Он был прав. Ролла встал. Окинул взглядом покой, словно бы с сожалением. Сегодня все могло бы решиться. Он бы знал наверняка. Нет, уж лучше так. У него все еще останется надежда. Вэму и их любовь. Идем. Но их остановил Эйнер. Монахи возвращаются. «Пусть пройдут!» Приходилось ждать. Ролла стоял, прислонясь к стене. Он все еще надеялся на какое-то чудо. «Если бы она сейчас пришла...» Снефрит осторожно выглядывала из-за ставня. Рагнер ее больше не трогал. Сел на край ложа, упершись подбородком в рукоять меча. В его прищуренных рысьих глазах, когда он глядел на Финку, Мелькало что-то недоброе. Увидел, как она бросила взгляд на Ролла. Взгляд долгий, зовущий. Рагнару понравилось, что Конунг даже не заметил этого. Проклятая сука. Для нее всегда существовал только Ролла. Даже когда она приехала к нему на Луару и стала его женщиной, то вместе они были лишь тогда, когда этого хотела она. Конечно, и без нее у него были женщины, сколько угодно. Но было в Снефрет нечто, что притягивало Рагнара как чарами. И он злился на ее холодность и безразличие. Однажды хотел даже побить. Опомнился лишь, когда почувствовал ее кинжал у горла. И тогда он сказал, что убьет ее. Увидел презрение в ее глазах. На следующий день она уехала. Это хорошо, ибо он и в самом деле убил бы ее. И вот встретились опять. И он готов биться за нее со своими. Хотя ей и дела до этого нет. За окном с пением проходили монахи. Надо было уходить. Но тут Ролло вдруг заметил, как один из викингов роется в сундучке Эммы, торопливо надевая на мизинцы ее кольца. Обычное дело для обнаружившего добычу викинга. Но Ролла сейчас это показалось отвратительным. «Не смей!» – тихо сказал он, наступая на него. Викинг взглянул на него удивленно. Потом в глазах сверкнула злость. Упрямо сжал губы и взялся за меч. Ролла пришлось сдержаться. «Позже, не сейчас!» Но он запомнил этого викинга с бородавкой над бровью. Уже шагнул к двери и вдруг замер. Тихо. Деревянные ступеньки поскрипывали по чьей-то тяжелой поступью. Уж никак не птички. «Назад!» — приказал Ролла. «Нельзя, чтобы их обнаружили. Нельзя, чтобы подняли шум». Он встал за выступ камина, прижав к груди меч. Двое из викингов спрятались за ширмой. Эйнар, викинг с бородавкой и Рагнар присели за высвышением постели. Рагнар хмуро заметил, как Снефрит встала подле Ролла, прильнув к его плечу. Тот лишь поглядел на нее, ничего не сказав. А вот Лодин заметался по покою, пока не найдя где бы укрыться, присел за крышкой открытого сундука. Вошла женщина. Огромная, мощная. Поначалу ничего не заметила, что-то пробурчала, помянув Эму. Хотела было выйти, но увидела открытый сундук и направилась прямо к нему. При свете одинокой свечи не сразу заметила неладное. Лишь закрывая крышку, замерла, обнаружив сидевшего за сундуком Лодина. Какую-то секунду глядела на него, но едва он пошевелился, охнула и, что есть силы, опустила крышку тому на голову. Норман рухнул, и тотчас Дуода, хрипло вскрикнув, кинулась к двери. Не успела. Бородатый Эйнар, перебежав по широкой кровати, вмиг настиг ее и рывком вонзил в широкую спину женщины меч. Дуода замерла, застонала, упершись обеими руками в дверной косяк. Опустив голову, Она словно с изумлением глядела на торчащее сквозь ткань платья на груди острие. Потом меч резко вырвали, и из раны брызнул фонтанчик крови. Это было последнее, что видела Доода. И когда Эйнар толкнул ее, она хрипя стала оседать, все еще цепляясь за дверь. Потом затихла, припав головой к ступеньке порога. Норманы перевели дух. Какое-то время прислушивались. Снефрит скользнула к окну, выглянула. Потом сделала знак, что все спокойно. Толстые стены флигеля заглушили испуганные возглаздуоды. И тут Лодин глухо застонал. Поднимался, пошатываясь и держась за голову. «Не будь на мне кожаной шапке, Франка, Эта корова прошибла мне лоб до мозгов». Он сначала потрогал пальцем тяжелую резную крышку, потом потер темя, поморщился. Эйнер бросил меч в ножды, хотел было помочь Лодину встать, но так и согнулся в три погибели, зажимая ладонью рот и сдерживая хохот. Остальные тоже давились от смеха. «Надо же! Лодина, такого великого ярла, непобедимого потрясателя стали!» едва не пришибла крышкой от сундука, как таракана, франкская женщина. Норманы корчились, сдерживая смех, задыхаясь, тыча пальцами в хмуро глядевшего на них Лодина. Об убитой женщине уже забыли. ролла тоже кусал губы, чтобы не рассмеяться. Этот инцидент несколько развеял его напряжение, но он первый взял себя в руки. «Нам надо быть осторожнее, и пора уходить. Лебяжья белая, ты проведешь нас?» Она по-прежнему вглядывалась в темноту за окном. Медленно подняла руку, не оглядываясь, поманила Ролла пальцем. «Иди, погляди, Рольф. Кажется, ты сомневался в моих словах. В том, что увидишь, ты тоже будешь сомневаться?» У него перехватило дыхание в предчувствии чего-то недоброго. Медленно приблизился. Выглянул из-за ее плеча. «Видишь?» Беззвучно смеялась нефрит «Там, у креста». «Да, он видел». В неярком свете лампады два силуэта. Один против другого. Повыше и покрепче мужчина. Длинная темная одежда. На бедре чуть поблескивает рукоять меча. А рядом, вложив свои руки в его... Стоит она. Взгляд Ролла моментально выхватил из мрака ее тонкий темный силуэт с золотистым контуром от огня. Ни у кого больше он не встречал столь горделивой осанки, такой изысканности форму. Он узнал эту горделивую головку на длинной шее и волосы, завязанные на скандинавский манер. Высоким узлом на затылке со спущенным по спине длинным хвостом. Ее волосы, в которые он так любил запускать пальцы. Мужчина у креста положил руки ей на плечи, и силуэты сблизились, слились в один. Ролла остолбенел, даже словно перестал дышать, только глядел. Теперь он убедился в том, во что принуждал себя не верить. Резко повернувшись, он пошел к выходу. Он еще не знал, что сделает. Был словно в ослеплении. Не заметил, как вышел, как подошел к ним. Удары собственного сердца оглушали. Первым его заметил Ги. Потом повернулась она. Выдохнула лишь. «Ты...» Этот момент длился вечность. Они глядели друг на друга. Лицо Ролла стало каменным. По обеим сторонам рта залегли глубокие складки. Губы сжались. Отныне я знаю, что только глупец может довериться женщине. Эмме казалось, что сейчас душа ее вспыхнет от боли и страха. «Нет, Ролла, нет!» Если бы Гини не удержал ее, она сама бы напоролась на его меч. «Ролла!» Теперь она рвалась в руках оттаскивавшего ее ги. Ролла медленно наступал, сжимая рукоять меча. Она что-то выкрикивала, звала его, словно не видя, в каком он состоянии, словно не замечая оружия в его руках. — Ты предала меня! — зарычал он. — Нет, Ролла, ты пришел, ты здесь, о, выслушай меня! Маленькая дрянь. Она всегда лгала ему. Всегда ей удавалось как-то извернуться, обмануть его, схитрить, очаровать. «Грязная тварь!» о, выслушай меня, Ру!» Ги оттаскивал ее дальше, заслонил, прикрываясь мечом. Анджуиц не понимал, о чем они говорят на своем нормандском диалекте, но ситуация была достаточно красноречивой. И Ги испытал страх. Он следил за мечом Ролла, с ужасом заметил и других викингов. Рольф остановился, задыхаясь. с трудом удавалось удерживать Эмму. И тут кто-то расхохотался громким, визгливым, безудержным смехом. Снефрит. «Ну что, Рольф, я всегда знала, что так и будет. О, как я ждала этого часа! Взгляни на нее, и пусть твое сердце изойдет кровью. Насладись этой минутой и умри!» Она так и кинулась к нему с секирой. Ее остановил Лодин. Резко ударил по руке, выбивая оружие. И тогда она стала кричать, громко взывать к Франкам. Кинулась прочь, возвещая о том, что здесь Ролла, что здесь Норманы. Ее крик оборвался, когда Рагнар метнул ей в спину нож. Она рухнула, как подкошенная, лицом на землю. Ги увлекал Эмму к часовне. Теперь и он кричал, звал на помощь. «Сюда! Здесь Норманы! Здесь Ролан. Замелькали огни, появились вооруженные люди. Ролла бросил взгляд на проем входа в часовню, куда Ги затащил бежащую Эмму. Все. Времени больше не было. На него кто-то налетел, пришлось отбиваться. Вокруг все пришло в движение. Слышались крики, сбегались монахи. Норманам пришлось отступать. Добежали до стены сада. Цепляясь за плющ, вскарабкались наверх. Ролло почувствовал, как кто-то схватил его за лодыжку. Цепляясь за край стены, успел что из силы легнуть свободной ногой. Рывком вскочил на гребень стены. Спрыгнул вниз. В городе еще не разнеслась весть о случившемся. Он казался таким же притихшим и сонным. Теперь надо было спешить. Далеко впереди Ролла видел зубчатые башки ближайших ворот. Это те новые ворота, за которыми их ждут основные силы Гелана. Если они хотят спастись, им надо было пробиться к ним. Темнота помогала, но и путала. Порой они оказывались в глухих тупичках, приходилось петлять. А потом на стенах запели трубы. Сразу в нескольких местах. Город пробуждался. Зажигались огни. Слышался топот бегущих ног. В одном переулке им пришлось выдержать настоящую схватку. На глазах у Ролла убили одного из его людей. Потом пригвоздили копьем к стене викинга с бородавкой. Они прорвались с боем. Трубы гремели все громче. Слышались крики топот бегущих ног. Под навесом одного из домов Ролла сделал знак остановиться. Что-то не нравилось ему в происходящем. Не могла же весть о пробравшихся в город викингах распространиться столь мгновенно. Сзади кто-то открыл дверь. Лишь на миг. Толстяк в колпаке увидел в снопе света нескольких затаившихся норманов и моментально закрыл дверь. На это почти не обратили внимания. Как и на поднявшийся в доме переполох. Схранившись за баком с водой, Ролла выглянул. Кругом шныряли люди с факелами, вооружались, звучали команды. Мимо прошествовал отряд, как на бой. И все шли, спешили, бежали в одну сторону, к воротам. Теперь не прорваться. А ворота вот они, совсем близко. И тут Ролла не поверил своим глазам. Ворота стали открываться. «Что происходит? Что происходит?» Бубнил рядом Эйнер. Ролла шикнул на него. Да, теперь он не ошибся. Франки ликовали, кричали, неслись к воротам. И сквозь этот шум он различил их радостный призыв. «Герцог! Наш герцог бьет норманов! К бою! Поможем Роберту одолеть язычников!» На какой-то миг Ролла похолодел. Это было то, чего он подсознательно опасался все время. Подход свежих сил франков. И вот, его людей окружили, а он здесь. У норманов даже нет командира. Он повернулся к своим. «Вы слышали? На наш лагерь напали!» Все молчали. Гибельно было оставаться здесь. Гибельно прорываться. Они растерялись. Смотрели на Ролла, возлагая на него все надежды. — Что делать, Рольф? — спросил Рагнар. Норманы ждали, что он решит. Он их предводитель. И они вверяли себя его руководству, его удаче. Кто-то кричал. — Ролла в городе! Но этот крик тонул в воплях ликования и призывах помочь своим. И Ролла решился. — Нет смысла укрываться здесь как лисы в норе, пока их не выкурят егеря. Он указал в сторону проема ворот. «Это наш шанс. Мы должны пробиться туда, выйти. Темнота и сумятица помогут нам проскочить вместе с франками, к своим. Там тоже бой, но мы должны быть там. А теперь вперед. И да прибудет с нами Один!» Они выскочили, смешались с толпой. Время, когда группировались у ворот отряды, миновало, и теперь ополченцы вливались в арку стремительным потоком. Викингам удалось слиться с ними. Это был дерзкий шаг, ибо у многих в руках трепыхались факелы. Но в такой мешанине теней оружия, шлемов своих было не отличить от чужих. Они почти прорвались в проем. Бежали туда, где гудел бой, лязгало оружие, носились всадники. Ролла! ахнул кто-то наконец, признав бегущим в толпе предводителя норманов. Поздно, крик его затерялся в общем шуме. В общей сумятице Ролла потерял своих людей, но ему было не до них. Он видел, как норманы выстраивались стеной и, прикрывшись щитами, сдерживают натиск конницы нападавших франков. Но сзади на них уже носили шардцы. Северяне отбивались. Тяжелая оружие оброшивалось на врагов, рассекая сталь, мясо, кости. Противники сшибались, рубили мечами, Кололи копьями, резали ножами, Убивали и погибали в гуще кровавой сечи, Освещенной всполохами подожженных шатров викингов. Ролло пробивался вперед. Видел, как стена щитов викингов распадалась и вновь строилась. Топоры. Пальцы, тесаки возносились и падали. Копья ломались на выщербленных мечах. Страшная сеча во мраке. Кровавая месиво живых и мертвых тел. «Бог и Франкия!» — вопили христиане. «Один! Один! Смерть! Смерть!» — рычали норманы. В Ролла словно вселился демон. Он был без доспехов, способных защитить его в схватке но это дало ему неограниченную свободу и легкость в движениях. Наугад отразил налево и направо и чувствовал, что редко его клинок не натыкался на что-либо. Смутно различал оружие, нацеленное на него, чьи-то оскаленные лица, запах крови, звон, разрываемых от напора меча колец, кольчуг. Ролла все же удалось пробиться к своим. Не замечая порезов на груди и боках, он стал отдавать приказы. Но строй щитов уже распался, защиты больше не было. Схватка превратилась во что-то беспорядочное, где каждый старался поразить во мраке того, кого доставал его меч. Трещали кости, металл, черепа. Лезвия косили, рубили на наотмашь, пригвождали к месту. И это длилось бесконечно пока серый рассвет не показал, что франки одолевают. Теперь норманы уходили, отступали, бросались в реку, спасаясь от франкской стали. В надежде спастись, бежали к дракарам. Ролло, отбиваясь, тоже отходил. Но и отступление его несло смерть. В какой-то миг он получил передышку. Франки попятились от него. Он огляделся, тяжело дышал весь чужой своей крови, которая стекала с него струйками. Меч его прилипал к ладони от запекшейся крови. Ролло увидел картину полного разгрома и смерти. Норманы бежали. Кто уносился верхом, кто отступал, продолжая отбиваться. И все громче раздавался радостный клич победивших франков. Мимо ролла пронесся верхом Гелан Луарский. Из его панциря пучками торчали стрелы, как щетина на спине вепря. Геллан скакал к реке, где отчаливали дракары. Викинги бросали оружие и, кинувшись в воду, плыли к ним. Франки их уже не преследовали, добивали раненых. Кое-где еще сражались. Ролла тяжело побрел прочь, переступая через тела. Какое-то время подавленно наблюдал за отходившими дракарами плывущие следом уцелевшие норманы цеплялись за весло вопили но ровные ряды весел равнодушно опускались в воду зачастую оглушая и топя своих же на борт подняли лишь гелана древками копии отталкивали цеплявшихся за него ролла стало грустно это ведь были его люди разбитые растерявшиеся охваченные паникой Ему нужно было подбодрить их, собрать тех, кто уцелел. Он хотел крикнуть им, но сухая глотка издала лишь какое-то клокотание. Тогда он лег у кромки воды и стал жадно пить, как пантера, пришедшая на водопой. Наконец он смог подать голос, помахать рукой. Норманы глядели на него, не веря глазам. Он стоял прямо, словно не опасаясь преследования словно и не был побежден. «Это же Ролла! Он жив! Он с нами!» Некоторые из них поплыли в его сторону, другие стали выбираться на противоположный берег, звали своего предводителя. Паника среди них прекратилась, и они уже не топили друг друга, не цеплялись за уходящие дракары. Конунг оглянулся в последний раз. «На шартр!» Город, под которым он потерпел самое сокрушительное поражение. Город, в котором разбилось его сердце. Нет, ему сейчас не до этого. Он не станет об этом думать. Роллов бросил в ножный меч, рывком головы откинул упавшие на глаза волосы. С шумом зашел в воду. Поплыл.